Глава двадцать восьмая. ДНК. Клавдий Мамонтов проснулся, как обычно, рано. После душа пошел в столовую, где Маша всегда накрывала им завтрак. Не на кухне, как поздно ночью. К его удивлению, полковник Гущин все еще пребывал в махровом халате, словно и не ложился спать. Сидел за столом задумчивый и небритый, пил черный кофе. Иди спи дальше, Клавдий, сказал он. И нашего многодетного отца не вздумай будить. Нам пока в Балашихе делать нечего. Исследование ДНК ещё не готово. Так что отдыхай. Мамонтов решил проверить, как Макар и ребёнок, заглянул в спальню приятеля. Макар лежал на кровати на спине полуголый, на его выпуклой накаченной груди сладко спал Сашенька. "Пора?" спросил Макар, еле открывая глаза. Всё, встаю. One moment. Спи. Я тебя разбужу, когда надо будет. Клавдий глядел на отца с малошом. Наша опоздать на службу вознамерился. Никогда за ним раньше такого не водилось. Памперсы Сашкино менял, или, мажь сказать, два раза за ночь, жалобно возвестил Макар. Все дела были сделаны, и маленькое дело, и великое. «Нет, давайте лучше поедем убийцу задерживать, а?» В столовой уже целая компания. Дочки Макара встали ни свет ни заря, они расположились за столом напротив полковника Гущина. Младшая Лидочка болтала ногами на высоком для её роста стуле, а в густо сидела прямо, как истинная леди. Но вид, как всегда, отрешённый. Явилась Вера Павловна, тоже в махровом халате, распространяя вокруг себя аромат лавандового французского мыла. Гуд-монинг, приветствовала она девочек. Доброе утро всем вам и доброй охоты. Старуха-то и юморная, оказывается, подумал Клавдий, усаживаясь завтракать. Маша внесла блюдо с румяными яблочными оладьями и пышными блинчиками. Полковник Гущин пил свой чёрный кофе и медленно чистил крутое яйцо. Единственное, что он позволил себе на завтрак. My colonel, don't you like pancakes? С любопытством осведомилась Лидочка у Гущина. Она вас спрашивает, вы блинчики не любите, полковник? То есть мой генерал. Браво, как адъютант перевёл Гущину мамонтов. Я на диете, Лидочка, ответил ей Гущин, стараясь приветливо улыбаться. Лидочка, говори по-русски, терпеливо попросила Вера Павлова. Полковник, вам Маша специально сварила рисовую кашу на воде, ни грамма жира. Вы должны питаться нормально, несмотря на всё ваши желания сохранить нынешний вес. Хорошо, кашу съем. Спасибо. Лидочка, а давай в игру сыграем. Ват, какой? Трёхлетний живчик с косичками сверкнул голубыми, как у отца, глазками на полковника. Ты будешь меня учить английскому, и мы сразу всё будем переводить на наш родной. Идёт? Панкейкс. Что это? Блин! Лидочка прыгала на стуле. Вера Павловна, ругать это есть плохое слово, нельзя. Лидочка, ну блин, это слово в нашем русском разное значение имеет. Обычно это такая вот вкусняшка. Полковник Гущенко кивнул на блюдо с саладушками, политыми сиропом. Ну, а иногда это, да, не очень приличное слово. По ситуации. Полковник, у вас есть дети? спросила Вера Павловна, протирая очки салфеткой. Сын взрослый, жених, но я редко с ним вижусь. Мы с его матерью, в общем, мы расстались. Я так и поняла. Макар встал ото сна, когда они уже начали собираться. Сашенька, увидев Клавдия Мамонтова, зло улыбался без зубов ртом и опять потянулся к нему доверчиво. Макар передал ему ребёнка, сам пошёл быстро одеваться. К Клавдию Мамонтову подошла Августа. В руках её планшет. Она открыла файл молча, рисунок. На нём фигура с шаром на голове, похожим на шлем, и вроде как в доспехах. На руках у нарисованного маленькое зелёное существо, большеглазое и милое. Подскочила вездесущая Лидочка. Это мы смотреть мандалорец, а это она тебя рисовать. Мандалориан это есть ты. А Беби Йода наш Александр. Похож весьма, одобрил Гущин, заглядывая в планшет Августы. Клавдия, смотри, она главное ухватила. Плечи и щи твои, ручищи и ноги из ушей. У тебя какой рост, я всё спросить хотел. Метр 92, ответил Клавдий Мамонтов и склонился к августу. Здоровва августа. И Сашенька похож, только зелёный. Ну, это ничего. А другие свои рисунки мне потом покажешь? Девочка взглянула на него своими тёмными глазами. Она молчала. А потом кивнула. Во внутреннем дворе Балашихинского УВД их ждал эксперт-криминалист с пришедшими результатами исследования ДНК. Он сидел на походном раскладном стуле. Фёдор Матвеевич, он открыл файлы в ноутбуке, который держал на коленках. Здесь полный расклад. Это в суде потом очень пригодится. А если в двух словах, есть совпадение? Какое? Образец ДНК, взятый у Станислава Гусева, идентичен образцу, взятому нами на бутылке с химическим средством, очистителем для труб. Отсюда вывод: младший Госиев был в доме Алтайского. Именно он держал в руках бутылку с очистителем. Именно он отвинчивал крышку бутылки. Образец ДНК, взятый у Виктора Гусева, совпал с двумя образцами, взятыми нами с одежды потерпевшего Алтайского и с его кожи на запястье. Отсюда вывод. Старший Гусев тоже имел с убитым непосредственный контакт там, в доме. — Ясно. Полковник Гущин опять в своей маске и латексных перчатках сунул руки в карманы, подняв полы пиджака. — Что еще? — А еще то, что больше ни один из взятых нами у задержанных образцов с образцами, изъятыми на местах других преступлений, не совпал. Ни у женщин, ни у детектива. Не у Гусевых. Никаких признаков совпадений. И более того, закончен сравнительный анализ ранее изъятых образцов. Они тоже между собой не совпали. Это все разные люди, Федор Матвеевич. То есть, кого мы имеем, уточнил Гущин. Младший Гусев, старший Гусев и еще двое, судя по образцам. Тот, кто был на железнодорожной станции и тот, кто был в лесу. четверо, поправил Гущин. Значит, гуси и ещё некие двое неизвестных. Да? Эксперт твёрдо кивнул. Подошли Балашихинские оперативники. Ночную бабочку Дарью успели проверить, пробить по базам данных. Её и правда знала вся Таганка под прозвищем Даша Макака. Натыскали её сутенёра, который подтвердил её показания и сказал, что ночная бабочка Света тоже их сотрудник интимного фронта. Полковник Гущин распорядился выпустить обеих проституток, они его больше не интересовали. Затем он занялся детективом Колокольниковым, проведшим бессонную ночь в камере ИВС. «Не по-человечески вы с бывшим коллегой», — пожаловался тот. «Я же вам всё рассказал, а вы меня в камеру. А я после аварии перевёртыш, у меня голова как чугун». И тачку мою эвакуатор забрал. Мне разбираться надо срочно с ней, и со страховщиками. Успейте со страховщиками. Полковник Гущин вернул Колокольникову его мобильный, изъятый при обыске. Напишите сейчас в мессенджере своему работодателю. У вас материалы, которые вам надо передать ему лично в руки, а не по электронке. Пусть сам назначит вам встречу. Колокольников сумрачно глянул на него. Нет, не пойдёт. Отказывайтесь сотрудничать. У нас дело об убийствах, много эпизодное. А мне до да, ваших дел дела нет, съезвил колокольников. Я законы знаю, я ничего не нарушил. Я действую пока что в интересах своего клиента. Если узнают, что я его продал вот так вам полиции, а это всё равно выплывет, Ваши же потом меня ославят, я потеряю бизнес и свою профессиональную репутацию частного детектива. Вы её уже утратили, когда согласились следить за своими коллегами, вернул молчавший до сего момента Макар. Заткнуть своего помощника Колокольников глянул на него. Мажоры с Паса на Ливковского переулка нотациями мне будет читать. Я в своё время таких, как ты, знаешь, сколько их пересажал. «За что?» — спросил Макар. «Я умел находить, за что». «Считай по классовому признаку, как когда-то НКВД сажало». «За отказ от сотрудничества со мной», — сухо объявил полковник Гущин. «Я лишу вас лицензии на детективную деятельность, и на репутацию вашу всем будет плевать». «Не верите, что я это сделаю?» Колокольников тяжело глянул на него, — Я открыл в телефоне мессенджер и быстро набрал текст. Показал, отослал. Они ждали. Пришлите сейчас селфи. Ответ пришёл моментально. Сменив раньше нанимателя это требовал, пояснил колокольников. Морду меня не разбиты, без синяков на ваше счастье. Он сделал селфи, показал, отослал. Пришлите скрины материалов, которые хотите мне отдать при встрече. Напишите, что вы не можете это сделать, велел полковник Гущин. Колокольников написал, отослал. Нет ответа. Они ждали. Прошло четверть часа. Напишите, что это вещь Доки, и они сейчас не с вами. Пусть наниматель назначит вам встречу, и вы их ему привезёте лично, Гущин импровизировал на ходу. Вещь Доки чего? хмуро спросил Колокольников. Компромат на меня? Колокольников написал опять, отослал. Они ждали ответ. Прошло еще четверть часа. Может, не дошло? Перешлите сообщение. Колокольников попробовал и... Все, он меня заблокировал. Он показал мобильный. Я лишился клиента. Ну, оно и понятно, не идиот же он. «Слушайте, коллега, вы когда меня из-под ареста отпустите?» Вам арест оформили на трое суток. Ждите. Полковник Гущин повернулся к детективу спиной. Сорвалось всё, сказал Макар молчаливому Клавдию Мамонтову. И быстро как? Такой был след. Я-то думал, мы сейчас этого детектива начнём разматывать как клубок. А всё по нулям. Привыкай, здесь это часто, ответил ему Мамонтов. Так, ладно, расстраиваться не будем, успокоил их Гущин. На очереди у нас крепкие орешки. Гусьи, гусьи. Он с тоской во взоре смотрел на приземистое здание ВВС, флигель во внутреннем дворе была шихинской полицией. Естественно, задержанных наружу во внутренний двор никто выводить ради прихоти и фобии полковника не собирался. Гущин достал из кармана вторую маску, нацепил, сделав себе двойную защиту. Казырёк, правда, пластиковый не надел. Забыл его в машине. И в этот момент ему позвонил начальник Фаминовского УВД, где не прекращался розыск очевидцев в похищении Вероники Ляминой. Фёдор Матвеевич, у нас ещё один интересный свидетель нарисовался, сообщил он. Пенсионер гулял с балонкой в нашем парке у пруда. Как раз в тот день и в тот самый час. Точнее, чуть раньше времени, названного официанткой из кафе Сказал нам, увидел у пруда в зарослях машину. Ничего необычного в этом нет. Когда на пруд приезжают купаться, машины порой и в лесу оставляют, и у дороги, и на аллеях. Но в этот раз купающихся не было. Народ после карантина как-то еще не опомнился. Не до купаний. Старик гулял со своей собачкой и увидел машину. Судя по его описаниям, серебристый Лексус. Он запомнил только несколько цифр номера. Регион наш столичный, и первая цифра пятёрка. Из машины вышла женщина. Он её описал кратко: деловая, обеспеченная. Сказал: блондинка в кожаных брюках и белой майке. Она пошла по аллее, но потом увидела его. Она к нему вернулась и спросила. Что она у него спросила? Гущин слушал внимательно. Дорогу к торговому центру Она его спросила дословно: "Это ваш пёсик, старый? Наверное, на ветеринара вся пенсия уходит у вас. Не хотите от него избавиться?" Начальник Фаминовской полиции хмыкнул. Старичок опешил. То есть как ты избавиться, спрашивает. А она засмеялась так. Он сказал, не понравился ему её смех. И на прутки внула. Говорит: "Ну как, Герасим от Муму?" А потом заявляет: Шочу, не берите в голову, я бы вашего питомца сейчас же у вас купила. Назовите цену. Они все слушали очень внимательно. Гущин включил громкую связь. Старик сказал, что собаку он не продаст. Женщина лишь плечами пожала, мол, как хотите, и пошла от него по аллее прочь. Я попросил более точно нам её описать. Хотел даже художника из криминального управления вызвать, чтобы нарисовал с его слов портрет примерный. А старик нам: "Нет, я так не могу. Я вам лучше скажу, кого она мне напомнила". И сказал: "И кого незнакомка ему напомнила?" спросил Гущин. "Я вот себе записал: Лорен Бэков", прочёл начальник Фаминовского УВД. "Старикан Киномана это какая-то старая американская актриса". И ещё, одновременно по его утверждению, баба похожа на нашу актрису Зою Фёдорову времён музыкальной истории. Гущин поблагодарил за сведения, Макар нашёл в интернете снимки актрисы Лоран Бэкл. Золотой Голливуд 30-е. Он показал им фото. А это Зоя Фёдорова. Особого сходства нет, хмыкнул Гущин. Хотя что-то общее, неуловимое. Но не привиделось ли ему в парке с перепугу, как нашим тёткам в лесу у монастыря? Ну, мы по крайней мере знаем теперь тип женщины, которую нам предстоит найти. У неё машина Lexus, серебристая, и первая цифра номера пятёрка. Это, конечно, почти ничего, но всё равно будем проверять. И он позвонил начальнику Главковской опергруппы и озадачил его. "Клавдий Мамонтов", вздохнул Даже через банки ГИБДД найти таким манером машину сложно, и неизвестно вообще, Лексус ли это. Они направились в ВВС. Старшего из братьев Гусевых уже привели под конвоем в кабинет для допросов. Полковник Гущин сразу попросил конвоиров выйти вон, слишком много народа в тесной комнатушке. «Я вам без своего адвоката ничего не скажу», — сходу заявил им старший Гусев. «Что бы вы там мне не хотели пришить, без адвоката ни слова. Это мое право». «Миша Алтайский, почивший в страшных муках». Полковник Гущин смотрел на него. «Пока что начнем с Алтайского, а там и другое, глядишь, подтянется». «Телефон мне». Старший Гусев пошевелил пальцами. «Мой адвокат всегда со мной на связи». Гущин смотрел на него изучающе, а потом повернулся к нему спиной, как и к Колокольникову. «Его назад в камеру, младшего сюда!» Привели Стасика Гусева. Клавдий Мамонтов видел его голым там, в спальне на вилле Арнольда, теперь одетым в узкие облегающие кожаные брюки, белую несвежую футболку. У младшего из гусей, щуплого и субтильного, как подросток, были длинные темно-русые волосы. Порой он собирал их в хвост, но сейчас они рассыпались по плечам. Лицо у него было худое, землистое, а круглые глаза слегка на выкате. Клавдий Мамонтов мысленно вспомнил с ним актрисы Зои Фёдровой. Нет, невозможно, чтобы историк в парке обознался, принял этого парня за женщину. Ты с братом прикончил Мишу Алтайского, в лоб заявил ему полковник Гущем. Я это знаю, и ты это знаешь, парень. Да пошёл ты, мент, младший Гусь зло усмехнулся. Честное сердечное признание смягчает вину. Пошёл ты. У нас доказательства, что Алтайского убили ты и твой брат. Пошёл ты нах. Полковник Гущин железной рукой взял младшего Гуся за горло, сдавил, тот захрипел. Невежливый ты, Стасик. Такой грубый. А ты в гробу я тебя видел, младший шипел, источая взглядом ярости ненависть. Ничего, ничего не скажу. Ты меня задушишь. Фёдор Матвеевич крикнул Клавди Мамонтов. Его поразили глаза Гущина над маской или что только он услышал про гроб. Полковник Гущин отшвырнул младшего гуся к стене, тот сильно ударился об неё. На пороге дежурный по УВД. Вам из главка звонят, дозвониться не могут. Вы свой телефон выключили на время допроса. Что ещё? Гущин ни на кого не смотрел. Они велели вам передать, новый труп нашли. Вам надо срочно приехать. Макары и Клавдия Мамонтова переглянулись. Гущин содрал с рук перчатки, достал из кармана пакет, аккуратно запаковал их и положил на подоконник. достал из кармана новые перчатки, надел и только после этого вытащил свой мобильный и включил его. А кошмар уже ждал их за порогом.